снежных застругах, на многие версты вширь. Присаживаться на нарту удавалось редко. Путники бежали или перетаскивали нарту через торосы. С утра до вечера лейтенант был весь мокрый от пота, лицо в куржаке. Скоро ночь, а жилья не видно. — Дальше пойдем, — говорит по звейну башняк. — Может, за ближним мысом окажутся юрты? — Зимой, когда не уверен, что увидишь юрту, не суетись строго ответил башняку проводник. — Пропадешь. Ищи безветренное место и засветло запасай дрова. Так и мы будем делать. Позвень повернул упряжку в устье ключа, заросшего мелким тольником. Собаки, разбросав лапами снег, свернулись в лунках клубками, усталые, отказывались грызть юколу. Лейтенант, не выпуская из рук палку с Рагулиной, который толкал нарту, опустился на тюк. От Сахалина надвигалась низкая мгла. Скоро настанет морозная ночь, она даст какой-то отдых. В последний час лейтенант шел мучительно трудно. Ноги набил так, будто в пятки вонзилось по десятку тонких иголок. «Надо бы мне на посту упражняться», равнодушно думал Николай Константинович. «Таскать загруженную нарту, котомку с камнями, тогда бы, пожалуй, не раскист, в первый же день похода. В лимане сухо затрещал, раскатисто загремел лед, хотя поверхность его казалась башняку мертвенно-неподвижной. Треск и грохот усиливались, там и здесь ухали пушечные выстрелы, словно из воды пыталось выбраться неведомое чудовище, давя мощной спиной на толщу льда. Башняк завороженно, на минуту забыв про усталость и боль в ногах, смотрел вдаль лимана. Позвень тащил охапку дров к нартам и сердился, видя башняка, сидящим на тюке. «Скоро ночь, а он по что сидит? Тут командовать некем, он да я. Надо самому дрова рубить, к ночи готовиться». «Капитан Николай, худо эдак сидеть!» «Скрывай недовольство», — сказал лейтенанту проводник. «На тебе рубаха мокрая, кухлянка тоже мокрая. Будешь сидеть, окалеешь Давай помогай мне дрова таскать, тепло спать будем». Геляк нашел силы улыбнуться лейтенанту. И тот, опираясь на палку, встал, морщась от боли в щиколотках, пошел за хворостом, смутно размышляя. «Прав, Позвейн, здесь надеяться не на кого». Когда возле упряжки поднялся ворох плавника и хвороста, Позвейн развел огонь, повесил над ним котел, набитый снегом, понатыков вокруг костра колышков, Развесил свою влажную от пота обувь. Башнику велел раздеваться до нательной рубахи, добродушно приговаривая. «Давай суши рубашку, чулки суши, капитан Николай. Сухими спать будем, крепко выспимся, и завтра, как молодые олени, побежим». <музык> Лейтенант безропотно исполнял все, что говорил ему проводник. Ему бы напиться чаю, завернуться в доху и спать. Но чай еще не скоро закипит. И зачем позвень затеял варить гречневую кашу? Говорит, нельзя голодным ложиться спать. Утром сил не будет идти. Вокруг костра темнота непроглядная. Собаки, отдохнув с упорством, грызли сухую рыбу, поблескивая глазами. В черном лимане изредка нарушалась тишина звоном разбившейся льдины. Сонно мерцали, помигивали звезды будто они тоже устали, намерзлись и хотели спать. Башняк жевал поджаренную на костре юколу, а позвень прямо из котла черпал кашу с якутским сливочным маслом. Ел он много, неторопливо, как будто настроился всю ночь просидеть за котлом. Насытясь до отвала, геляк долго курил трубку, потом разворошил жаркий костер, наслал на горячую гальку веток пихты, На ветке медвежью шкуру. Рядом с постелью горели толстые поленья плавника. Лейтенант лег и накрылся медвежьей дохой, подаренной Невельским накануне похода. Под его бока на ноги сразу улеглись собаки, видно привыкшие так согревать хозяина. Позвейн, выбив о камень трубку и согнав собак с дохи, лег под нее, спиной к спине Николая Константиновича. Гелика беспокоила, как завтра пойдет капитан Николай. Быстро ослабел он в дороге, непривычный долго ходить, бежать за нартами.